Поэтому в произведениях древних мы видим ясно воспринятую ими красоту, выраженную не одной фигурой, а многими, носящими различные характеры, как бы взятую каждый раз с другой стороны и потому иначе выраженную в Аполлоне, иначе в Вакхе, иначе в Геркулесе, иначе в Антиное. Характерное может даже стеснять красоту и высказаться под конец даже безобразием в пьяном «силене», фавне и так далее. Если же характерное дойдет до полного устранения родового характера, следовательно, до противоестественности, то оно становится карикатурой. Но еще менее красоты должна быть грация ущербляемо характеристичным. Какого бы положения и движения не требовало выражение характера, оно, тем не менее, должно быть исполнено самым соразмерным лицу целесообразнейшим, легчайшим способом. Иметь это в виду станет не только воятель и живописец, но и каждый хороший актер. Иначе и тут выйдет карикатура в виде искажения, искривления. В воянии красота и грация остаются главными. Собственный характер духа, выступающий в аффекте, страсти, взаимной игре познания и хотения – изобразимый только выражением лица и жеста, составляет преимущественно собственной живописи. Ибо хотя глаза и цвет, находящиеся вне пределов ваяния, много споспешествуют красоте, но для характера они еще многим существеннее. Далее красота раскрывается полнее при наблюдении с различных точек зрения. Напротив, выражение «характер» может быть вполне воспринят и с одной точки зрения – Так как красота явно составляет главную целеваяние, то лессинг старается объяснить факт, почему лакаон не кричит тем, что крик не соединим с красотою. Так как этот предмет послужил для лессинга темой или по крайней мере исходной точкой особенной книги, и до и после него так много о нем писано. то до позволено мне будет привести здесь эпизодически, Моё об этом мнение, хотя такое специальное исследование собственно не в связи с нашим размышлением, вполне обращенным, на одно общее.